Глава 19. Путь домой. Стратегия — это подготовка техники, которая наилучшим образом поможет победить конкретного противника. Стратегия — ключ к раскрытию слабости противника. Однако слишком интенсивная подготовка к любому отдельному противнику может ограничить разум Гривара и выбор приемов, которые должны быть в его распоряжении. Раздел третий, пятнадцатая заповедь, Кодекса боя. Владур уставился на пустое место рядом с собой. Этого и следовало ожидать. Он не видел маршала Девану со времени их разговора на краю тундры. Такой вспыльчивой, нетерпеливой идеалисткой она была всегда с самого детства. Строго следуя кодексу, она никогда бы не поднялась на борт дирижабля, чтобы наблюдать за сегодняшними боями с удобного расстояния в тепле под надежной защитой от ледяного ветра. Владор вздохнул и перевел взгляд на широкое лобовое стекло, обращенное вниз к гранитному сердцу арены — Старкгард. Он находился на высоте более тысячи футов, в стеклянном пузыре, бросающем вызов силам притяжения с помощью гравитационного двигателя воздушного корабля. «Посмотри на них!» — фыркнул Маншер Ик Татрейн, вице-король Пал -Гласа, сидящий рядом с Владором. «Дикари!» «Незнающие цивилизации!» Внизу, под висящим в небе пузырем, сотни меркнянцев заполнили открытую арену, теснясь на склонах гранитных стен. Дети облепили каменные перила, толкаясь и карабкаясь повыше, чтобы лучше видеть происходящее. Здесь были представлены все восемь северных племен, хотя для вице-королей даймё уютно расположившихся в комфортном смотровом отсеке-дирижабле все мерканианцы были одинаковы почти голые, с дикими глазами, пьяные в стельку берсерки, безумно вопящие на морозном ветру. «Дорогой, может быть, они и дикари, но скоро станут нашими дикарями, и это хорошо». Мелисандра Акнатра, вице-королева провинции Зиток, скрестила ноги, потягивая шипучее вино из узкого высокого бокала. В центре Старкгарда, непритязательного каменного круга, сражались два северянина. Владор наблюдал за схваткой через увеличивающее лобовое стекло. Сразу схватив друг друга, противники бились лбами до тех пор, пока один не рухнул на лед. Никакой техники, примитивная драка, но стойкость бойцов произвела на Владора сильное впечатление. «Вы, конечно, не дикарь, маршал Владор», — заверила его Мелисандра, положив на плечо холодную с прожилками ладонь. «Вы отличаетесь от многих вам подобных». Понимаете тонкости управления? Чтобы двигаться вперед, нужно наводить мосты. Новое не идет старыми путями, иначе мы потеряем цивилизацию, которую так усердно создавали вместе». Владор неловко заерзал на сиденье, слишком тесном для большого гривара. «Да-да», — вставил маншер, поднося к глазу светящийся монокль. «Хотя, как бы я не любил цивилизацию наблюдать за варварами, разбивающими себе головы, невероятно смешно». Мелисандра снова пригубила вино. С меня на сегодня этого хватит. Жду не дождусь, когда наш чемпион завершит десятилетие трудов нашей дипломатии. Сайлос — последняя деталь этой сложной мозаики. Глядя на вице-королеву, Владор едва не рассмеялся. Все верно, они действительно пытаются закрепиться на северных землях все последние десять лет. Предлагали мерканианцам природные ресурсы, земли даже мехи в обмен на доступ к богатым рудникам в ледяных горах. Разумеется, мерканианцы отказались от этих щедрот. Они хозяева на своей земле и намерены таковыми остаться навсегда. Владор был единственным, кто понял, что все северные племена объединены вокруг одного человека — Тарсиса Бертота. Одного за другим он отправлял на север чемпионов. Не из дипломатических соображений, а потому что знал цену победы над Бертотом. Эта цена — честь. Единственное, что имеет значение для северян — Властители империи считают, что это она привела в действие механизмы сегодняшнего исторического события. Владор не спорит. Пусть думают, что хотят. Пусть верят, что это они взрастили Сайлоса-истребителя, установили правила и определили место проведения боя, обеспечили участие восьми племен. Для Владора не имеет значения, будут ли оценены его заслуги. Главное — победа. «Доступ к жилам в меркнянских шахтах означает для его народа убежище и ресурсы». «Ну вот!» — воскликнула Мелисанда, хлопая в ладоши. «Началось!» Владор посмотрел вниз. Толпы северян воздели руки к небу. Зрители расступились, создавая проход для Тарсиса Бертота. Мерканианский чемпион вступил в каменный круг и прошелся в ожидании противника. «А что, твой Сайлос случайно не передумал?» Раздался над ухом знакомый голос. Небрежной походкой, войдя в смотровую кабину дирижабли, Девана села рядом с Владором и вытянула ноги, упершись в стекло. Владор уставился на нее с отвисшей челюстью. «Рад, что соизволили присутствовать при этом историческом событии, маршал Девана», — подал голос Маншер. «Разрешите предложить подходящий в напиток?» «Нет, я вашу дерьмовую шипучку терпеть не могу». Девана достала из кармана кожаной куртки стальную фляжку и приложилась к ней. «У меня тут кое-что покрепче. Не хотите?» «Может быть», — Маншер указал на круг. «Если через несколько минут нам будет что отпраздновать, вот и он, наш Сайлас. Этот момент Сайлас представлял себе с тех пор, как вышел из тьмы колыбели, симуляции, созданы смотрящими. С тех пор, как выполз из пещеры в Мерканианских горах. С тех пор, как впервые ощутил обнаженным телом жгучие укусы ледяного ветра и оглядел бескрайние просторы тундры. И вот этот момент настал. Сайлос бросил на лед свой черный плащ и шагнул в каменные объятия арены Старкгард. Рев северен эхом отразился от высоких скальных стен. Знакомое электрическое тепло разлилась по телу, как старый друг, радующийся новой встрече. Он шагнул к кругу, и клубящийся туман, словно призрак, поднялся от черной второй кожи к сияющему синему небу. Сайлос посмотрел на висящий над горой воздушный корабль, напоминающий раздутую птицу, чуждую этому чистому ландшафту. Он знал, там, в роскошных пузырях, сидят, наблюдая и предвкушая исход поединка лорды Даймё. Он знал, что поставлено на карту. Сайлос вдохнул полной грудью, и холодный горный воздух, как когда-то, обжег легкие. Все было предопределено. Его выход на арену Старкгард был предопределен. Сайлос вступил в каменный круг и посмотрел на тарсеца Бертота. Огромный, как северный медведь. Покрытый шрамами, мерконянец являл образец настоящего Гривара. Человека, над которым не стоит господин. Человека, не позволившего дайме установить контроль над его народом. Ветер своем пронесся над старкгардом, пронизал ряды ликующих северян и сотряс стальные каркасы мехов-надзирателей, застывших среди них, точно молчаливые стражи. Сайло стоял в круге, и весь мир смотрел на него. Гривары с высокогорий, с северных земель, с островов без сайт и подземья, смотрели на него. Он чувствовал на себе взгляды братьев, давно потерянных, но все еще близких его сердцу. Еще Сайлос чувствовал на себе пристальный взгляд старого мастера, того, кто всегда наблюдал. «Мир, построенный ими. Он не для нас. Буря обрушится на них. Скоро. Мы отыщем путь домой. Скоро!» Сайлос шагнул навстречу Тарси Бертоту. Дремавшая долгая энергия растекалась по телу, пузырила вторую кожу и выходила клубящимся туманом. Тарсис не выказал страха. Словно ледяной великан, весь в кристаллах льда, он шагнул навстречу противнику. Ни тот, ни другой гривар не отступили. Каждый шел своим путем. И эти пути пересеклись в центре круга. Затаив дыхание, Владор вместе с другими наблюдал за тем как внизу на арене сближаются Сайлос, истребитель, и Тарсис Бертот. Наступает момент, когда имя Владора будет вписано в историю как имя человека, укротившего север. Но внезапно бойцы остановились. Сайлос и Бертот стояли в круге, на расстоянии вытянуты руки друг от друга. «Чего ждет Сайлос?» — недоуменно спросил вице-король Маншар. «Почему он не атакует?» Терпением. — сдержанно ответил Владор. — Сайлас сражается не так, как другие. Он дождется, когда северянин сделает первый ход и будет контратаковать. — А, по-моему, они похожи на глупцов, которые просто стоят и пялятся друг на друга, — проворчал Маншер, глядя через монокль. Согласна с вами, Маншер, — кивнула Мелисанда. — Что ж, пока они там скучают, я успею наполнить свой бокал. — А? — Владор обернулся. Дивана уже не было рядом с ним. Маршал стоял за спиной Мелисанды. Одним движением одной руки она сорвала хрупкую даймёсь сиденья и, коротко взглянув на Владора, свернула ей шею. Обмякшее тело свалилось на пол. «Что за...» Маншера и уставился на неподвижную коллегу. Прежде чем тщедушный вице-король опомнился, Дивана ударила его тяжелым ботинком в грудь, отбросив к стеклянной стене. Еще не понимаю, что происходит...» Владор сорвался с места и встал между диваном и маншером, отчаянно хватающим ртом воздух. «Что ты творишь?» — крикнул Гривар. «Во имя тьмы!» «Отойдешь в сторону? Или придется убить еще и тебя?» Подбочение спокойно спросила дивана. «Ты рехнулась? Охранники будут здесь через пять секунд и...» «Об этих железяках позаботятся другие», — сказала дивана. «Или за дур меня принимаешь? Думаешь, я действую в одиночку?» «Мы на их корабле!» — завопил Владор. «До земли тысяча футов! Как ты собираешься сбежать отсюда?» Девана криво усмехнулась. Владор помнил эту усмешку еще с тех пор, когда Девана была девочкой с растрепанными волосами. «Я не собираюсь бежать», — мягко сказала она. «А теперь повернись и помоги мне прикончить это жалкое существо или делай то, для чего рожден. Сражайся!» «Я не...» Дирижабль сильно накренился, Владор пошатнулся, и дивана, воспользовавшись моментом, нанесла мощный кросс в подбородок. Владор рухнул, навзничь, растянувшись рядом с маншером. Лежа лицом к стеклу, Владор наблюдал удивительную сцену. Стоящие в круге Сайлос и Бертот по-братски пожимали друг другу руки. Маршал повернулся к диване, которая стояла над вице-королем, наступив ногой ему на грудь. Дирижабль снова тряхнула, и в животе у Владора что-то кувыркнулось, завыли динамики корабля. «Они все в этом замешаны», — охнул Владор. «И Сайлос?» «А ты что думал?» Девана расхохоталась и ухватилась за привинченный стул, чтобы не упасть. «Что мерканианцы? Вот так запросто позволят голубокровным господствовать над ними? Уступят без боя? Неужели ты верил, что и я буду присмыкаться перед ними, как ты?» Она вдавила ботинок и улыбнулась, услышав хруст костей. «Когда-то мы были такими же, Владор!» — прокричала Девана сквозь вой сирен. «И мы станем такими снова!» Владор не ответил. Приникнув к стеклу, он наблюдал за тем, как быстро приближается земля, когда с неба падает дирижабль. Тарсис Бертот протянул Сайлосу узловатую руку, и Сайлос крепко сжал запястье северянина. Они посмотрели друг друга в глаза и кивнули. А потом северянин взревел, и его рев, держась на одной единственной ноте, глубокой и дрожащей, прозвучал зовом самой дикой природы. Рев подхватили все мерканианцы на арене. Мужчины, женщины и дети. И арена запела. Тысячи голосов слились воедино, ветер подхватил их. Песня эта пришла из глубины веков. Такая же древняя, как камни и лед, Передаваемое из поколения в поколение, она несла в себе послание. Сайлос знал это послание. Чувствовал его в своих костях, в пульсирующем сердце, в жаре, охватившем все тело. Оно звучало громко и ясно. Пришло время дать отпор. Хорумолк так внезапно, как и зазвучал, уступив место хаосу. С неба по спирали падал, словно поверженное чудовище с дымным хвостом дирижабль, и голубое пламя двигателей то вспыхивало, то гасло. Оглашая Рену безумными воплями, северяне набросились на надзирателей. Повалив тысячи фунтовый мех, они кулаками разбили защитное стекло и вытащили из кабины пилота. За него развернулась нешуточная борьба. Победителем, из которой вышел здоровенный Гривар, с ревом схватив пленника за руки, он разорвал злосчастного дойме пополам. Лед залила голубая кровь. Другой надзиратель успел выстрелить из спектральной пушки, и клочья растерзанных тел, кровь и кости взлетели багровым облаком. Место павших тотчас заняли их товарищи, атаковав стальные ноги меха. Надзиратель отбрасывал их, словно игрушки. Размахивая гидравлическими руками, тяжелыми, как стволы деревьев, он крушил черепа и разрывал грудные клетки. Тем не менее бесстрашные северяне продолжали атаковать, и в конце концов им удалось повредить стальной сустав. Надзиратель упал на колено, что позволило гриварам вскарабкаться ему на плечи. Воздушный корабль врезался в склон горы и превратился в яркий огненный шар. Арена содрогнулась, но северяна это не отвлекло. Они продолжали расправу над захваченными врасплох надзирателями. В какой-то момент Сайлас заметил, что Тарсиса Бертота больше нет рядом в круге. Предводитель северных племен бросился в бой. Теперь он стоял над поверженным мехом, словно мститель, посланный самой природой. Несколько человек держали руки и ноги надзирателя, а Тарсис бил по защитному стеклу голой пяткой. Вот стекло треснуло. Из рассеченной стопы Гривара на перепуганного дайме пролилась кровь. Тарсис наклонился и вытащил женщину-пилота одной рукой. Секунду-другую он смотрел ей в глаза, потом взревел — А когда несчастно испуганно вскрикнула, боднул ее здоровенным лбом, раздавив лицо, как спелый фрукт. Последний надзиратель прорвался сквозь толпу полево все стороны спектральной пушки и разбрасывая тела, словно тряпичные куклы. Пересекая арену, он вдруг резко остановился, наклонил голову, словно выслушивая какой-то приказ, затем повернулся в сторону круга и побежал, сметая с пути северян. Разогнавшись... Прыгнул и с высоты 30 футов выстрелил по толпе из пепели всех, кто попал под огонь и проделав каньон в камне. Надзиратель приземлился вокруг круга, взметнув облако каменной пыли. Сайлос услышал жужжание заряжающейся спектральной пушки. Из динамиков стального монстра донесся скрижащий механический голос. «Тебе приказано отступить! Постановление Империи номер 1012. Сюда летят флайеры!» Все участники беспорядков будут казнены на месте. Ты пощажен, поскольку являешься собственностью Кирота. Медленно и уверенно Сайлос сделал шаг к меху. «Мир, построенный ими, он не для нас». Оружие зарядилось, и голубое свечение спектральной пушки угрожающе запульсировало. Дуло нацелилось на Сайлоса. «Повторяю, тебе приказано отступить, или ты будешь уничтожен. Это твой последний шанс». Буря обрушится на них. Скоро. Сайлос сделал еще шаг. Он не мог остановиться, его судьба лежала перед ним. Мы отыщем путь домой. Скоро. Надзиратель поднял оружие. Вспышка голубого пламени поглотила Сайлоса.